Хана Из моего текучего изменчиво сна возникает видение и принимает облик лицо Лины. Лицо Лины, выступающее из тени. Нет, не из тени. Она проталкивается наружу из пепла, из наноса золы и углей. Рот её открыт, глаза закрыты. Она кричит: "Хана!" Она зовёт меня. Пепел сыплется в ее открытый рот, как песок. И я знаю, что Лину засыплет заново. Она умолкнет, погрузится обратно во тьму. И еще я знаю, что у меня нет никаких шансов добраться до нее. Нет ни малейшей надежды ее спасти. «Хана!» — кричит она, а я стою недвижно. «Прости меня!» — говорю я. «Хана, помоги!» «Прости меня, Лина!» «Хана!» — в дверях стоит моя мать. «Хана!» Я сажусь, а задачаная и испуганная. Голос Лины эхом звучит у меня в сознании. Я спала. Мне не полагалось спать. Что случилось? Фигура матери силуэтом вырисовывается в дверном проёме. За ней я различаю небольшой фонарь за моим балконом. Ты заболела? Да нет, я в порядке. Я провожу рукой по лбу. Лоб мокрый. Я вспотела. Точно. Мать делает такое движение, словно собирается войти в комнату, но в последнюю секунду всё-таки остаётся на месте. Ты кричала. Точно, заверяю я. А потом, поскольку она, похоже, ждёт чего-то большего, добавляю: наверное, просто перенервничала перед свадьбой. Тут совершенно ни о чём нервничать, раздражённо произносит мать. Всё под контролем, всё будет прекрасно. Я знаю, что она говорит не только о самой церемонии, она имеет в виду свадьбу в целом. Всё сведено в таблицы и скоординировано. Всё будет работать прекрасно, всё отрежиссировано расторопно и безукоризненно. Мать вздыхает. Постарайся поспать, говорит она. Мы собираемся в церкви в прилабораториях вместе с Харгровыми в 9:30. В 11 последняя примерка платья и интервью для дома жилище. Спокойной ночи, мама, говорю я, я на выходе, не закрыв дверь. Личное пространство значит для нас меньше, чем было принято прежде. Непредвиденный бонус или побочный эффект исцеления, так меньше секретов. По крайней мере, так меньше секретов в большинстве случаев. Я иду в ванную и плещу водой в лицо. Не взирая на работающий вентилятор, мне по-прежнему слишком жарко. На мгновение, когда я смотрю в зеркало, я почти что вижу лицо Лины, глядящее на меня из моих глаз, воспоминание, видение из погребённого прошлого. Я моргаю. Лина исчезает.